Глава восемнадцатая. Открытие в гастрономе или... в воскресенье днём. Когда Кириллка уже выходил из дома, тётка вдогонку крикнула «Смотри, сдачу не растеряй!» В гастрономе Кириллка подошёл прям к отделу штучных товаров и сказал продавщице «Тётя, дайте самую махонькую пачку чая за пятнадцать копеек». Так ему велили дома. Но продавщица как раз в этот самый момент занималась гражданином в кожаной ушанке. Этот гражданин никак не мог решить, что ему взять. Две пачки папирос, одну плитку шоколада и персиковый компот, или наоборот, одну пачку папирос, две плитки шоколада и совсем не брать компота. Продавщица была так занята этим вопросом, что не обратила на кирилку ни малейшего внимания. Но кирилка как можно дальше протягивал руку с деньгами, настойчиво твердил свое. «Тетя, дайте самую махонькую пачку чая за 15 копеек». Тут продавщица заметила, наконец, нового покупателя и сердито на него прикрикнула. «Подождёшь, у меня не десять рук!» «Нет, Кириллка не думал, что у продавщицы десять рук. Две руки, только две руки у неё было, это он отлично видел». «Хорошо», — сказал Кириллка, — «я подожду». Он был на редкость сговорчивый мальчик. И вот пока продавщица, щёлкая на счётах, подсчитывала, сколько прочитается за три пачки папирос, коробку мармелада и банку фаршированного перца, Это было последнее окончательное решение гражданина в кожаной ушанке, Кирилл прилежно разглядывал все, что лежало под стеклом на прилавке. Сначала он рассмотрел все банки с консервами и компотами. На рыбных были нарисованы рыбы разных пород, на овощных, всякие овощи, на фруктовых красивые фрукты. В общем, это было не так уж и интересно. Правда, его несколько удивила стеклянная банка с роскошной ярко-розовой розой. Он прочел на ней «розовое варенье». До сих пор Кириллка был убеждён, что розы только нюхают, но, оказывается, ещё и едят. И Кириллка твёрдо решил попробовать, каковы на вкус эти самые розы, а вдруг они слаще леденцов и ароматнее рисок. По кулькам с мукой и крупой, по коробкам с лапшой вермишелью Кириллка лишь скользнул взглядом. Ничего интересного не было в этих предметах. Вот конфетные коробки. Другое дело... И Кириллка, наскоро оглядев чай, красиво уложенный за стеклом, собирался было перейти к созерцанию великолепного ледокола на одной из коробок, и тут у кирилки сразу потемнело в глазах. И хотя он протер глаза кулаком, да еще два раза потер рукой стекло витрины и даже прижал нос к этому стеклу, все равно перед ним пирамидкой лежали кубики чая, а на каждом из них... Тем временем нережительный гражданин в кожаной ушанке расплатился, получил свои покупки и ушел, а продавщица вспомнила, наконец, о своем другом покупателе. «Ну?» — сказала она, — «чего тебе? Давай деньги». Но Кириллки давно и след простыл. Его не было ни возле прилавка штучных товаров, ни в самом магазине. Он мчался к Вовке, до того взволнованный, даже больше, до того потрясенный, что пролетел бы мимо Вовкиного дома, если бы сам Вовка не сидел в это время верхом на заборе эй кирилка заорал вовку видав приятеля. «Ты куда?» Кириллка остановился. «Слезай с забора!» – приказал он Вовке. «А куда пойдем? На каток или еще куда?» «В гастроном!» Псю, «В гастроном?» – удивился Вовка. «Чего мы там не видели в гастрономе?» Однако, перекинув ноги, соскочил с забора. «Слушай!» Кириллка сложил ладони трубочкой и зашептал Вовке на ухо. «Нет!» Решительно и громко заявил Вовка. «С ними больше не вожусь. Ну его!» Но Кириллка настойчиво продолжал нашептывать, не отжимая от Вовкиного уха своих ладошек. И по мере того, как он шептал, у Вовки менялось выражение лица. Сначала оно стало злорадным. «Ага, так и мы надо!» И Вовка стукнул кулаком по забору. Потом его лицо стало не только удивленным, но даже несколько расстроенным. «Все на одно? Врешь!» Постепенно оно стало сердитом, и, грозя кому-то невидимому кулаком, он скричал. «Мы ему еще покажем!» и Затем мальчики побежали в гастроном и там долго смотрели на витрину штучного отдела, где за стеклом пирамидкой лежал чай разных сортов. При этом Кириллка твердил, тыча пальцем в стекло. «Точь-в-точь! Точь-в-точь! Прямо вот с этой пачки!» Вовка же мрачно хмурил свои черные брови и хриплым басом повторял. «Мы ему покажем!» «Будет знать! Дрянь!» Тут продавщица не выдержала. «Ой, сейчас же уходить из магазина! Как вам не стыдно? Целый час стоят и бронятся!» Кириллка вспомнил про теткино поручение и, почтительно протягивая 5 рублей, сказал, «Мы покупаем. Дайте, пожалуйста, самую малюсенькую пачку грузинского чая, только, пожалуйста, за 15 копеек». «Куда ж ты убежал?» Спросила продавщица, узнав в рыженьком кирилке своего второго покупателя. «Не мог подождать, пока я получу деньги с того гражданина? Вот чай!» Он за мной бегал. «Советоваться», — пояснил Вовка. «Ой, подумаешь, советчик нашелся. Бери свою сдачу», — проговорила продавщица, старательно пересчитав деньги и протягивая их к кириллке. Но мальчиков снова не было ни у прилавка, ни в магазине. «Ох, беда мне с этими ребятами!» — покачала головы продавщица. «Никакого терпения!» Некоторое время она смотрела на дверь, думая, что мальчики сейчас вернутся. Не дождавшись их, вздохнула, завернула сдачу с пяти рублей в бумажку, написала на ней «передать тому рыженькому» и отложила в сторону.